Глава 6 Арина собирала вещи, мысленно ругая саму себя за то, что так обросла барахлом. Когда-то, несколько лет назад, в этот город она приехала с маленькой сумочкой, а сейчас и трех чемоданов будет мало. Девушка задумалась, как быть. С одной стороны, бросать имущество, нажитое за это время, было жалко. С другой, она физически не может все вести с собой. Вздохнув, Арина вытащила из чемодана чудесный чайный набор купленной на распродаже, и поставила его обратно в сервант. А потом туда же вернула блюдца, небольшие плоские тарелочки, рюмки, подаренные ей кем-то на одно из дней рождений. Расставаться с милыми сердцу вещами было ужасно грустно. «Новым квартирантам пригодится», – пыталась успокоить она себя. Но это помогало плохо. Настроение было поганым. Безумно хотелось разреветься. И тут двор огласила громкая музыка. А потом приятным голосом запел какой-то мужчина. Его тембр завораживал своей красотой. Он пел красивую песню о неразделенной любви, страдающем сердце и молил о прощении. Девушка заинтересовалась происходящему и подошла к окну. Посмотреть, что происходит. А потом, ахнув, выскочила на балкон. На асфальте разноцветными горящими свечами было написано слово «Прости». Чуть дальше играли музыканты и солист с необычным тембром, явно ей посвящал свою серенаду А потом она увидела Матвея, стоявшего у машины с безумно огромным букетом алых роз. Заметив фарину он махнул рукой, и музыка стихла. «Прости!» – прокричал мужчина. «Я был неправ!» Девушка, наклонив голову, молча смотрела на него, не понимая, как реагировать на подобную выходку. «Прости!» Змолился настойчивый кавалер. «Я виноват!» Она укоризненно качнула головой, мол, что за дурацкая выходка. Матвей вновь махнул рукой, и опять полилась красивая музыка. «Какой мужчина!» Послышался восхищенный женский голос откуда-то сверху. «А букет!» Поддержала ее пожилая дама из левого окна. «Я такой только в интернете видела!» «Как романтично!» вздохнула бабушка соседнего балкона. «Мне казалось, что в наше время уже не осталось таких джентльменов». «А красавчик какой!» продолжила дама слева. «И явно при деньгах. И, наверное, любит». Послышался вздох сверху. «Вот уж повезло». Тем временем Матвей вновь остановил музыку и прикричал. «Прости!» «Да прости ты его уже!» Бабушка соседнего балкона пристально посмотрела на Арину. «Поведут же, если будешь воротить носом!» «Хватай, пока не очухался!» Посоветовала дама слева. «Девушка!» Послышалась сверху. Арина, подняв голову, увидела женщину среднего возраста с малышом на руках. «Да простите его уже! Не каждый мужчина так умеет извиняться!» Вновь зазвучала музыка и слева послышалась. «Ох, будь мне лет поменьше, я бы сама с таким закрутила роман!» А вот в мою молодость Арина выскочила с балкона и помчалась вниз. Надо было это безобразие прекращать. А у подъезда собралась уже толпа зевак, которые, едва девушка вышла на крыльцо, зашептались. Вот она. Ох и повезло. До такого мужика надо хватать и тащить в ЗАГС, пока не сбежал. А вот мой никогда розочки не притащит. А тут... Надо же, как зацепило мужика. «Интересно, а что он натворил?» «Да... да, наверное, на лев сходил». Послышался скрипучий старческий голос. Арина резко обернулась, и толпа замерла, делая вид, что все здесь собрались совершенно случайно. Едва сдерживая рык, она подошла к Матвею, который протянул ей цветы. «Это тебе». «Ты что тут устроил?» Прошипела девушка. «Что за цирк?» «Я решил извиниться за свою несдержанность. Прости». Вздохнул Матвей. «Прости, что натворил глупостей». «Глупость ты сделал сейчас, когда сюда приехал. Посмотри, сколько зевак ты тут собрал». Арина бросила беглый взгляд на толпу, которая, затаив дыхание, явно пыталась расслышать хоть что-то из разговора. «Мне хотелось сделать тебе сюрприз». «Считай, что он удался». Послышался вздох. «Ты приносишь одни неприятности». «Прости». Матвей, улыбаясь, посмотрел на нее. «Давай поужинаем вместе». «Нет». Девушка качнула головой. «Почему?» Арина скрипнула зубами, понимая, что уйти без объяснений не получится. Иначе этот цирк будет продолжаться неизвестно сколько. Но и разговаривать под пристальными взглядами было совершенно невозможно. «Давай так». Она недовольно посмотрела на Матвея. «Ты сейчас всех отправляешь отсюда, а я отнесу цветы домой и спущусь. Тут за углом есть неплохая кафешка». Там можно выпить кофе и поговорить, согласен?» «Конечно». Девушка направилась к подъезду и тут услышала. «Неужели не простила?» «Вот фифа!» «Ну и дура!» «Такой мужчина!» Поднявшись по ступенькам, прежде чем открыть дверь, Арина в ярости обернулась и громко объявила. «Он прощен! Можете расходиться!» А потом заскочила в подъезд. безумно желает треснуть Матвея чем-нибудь тяжелым. Поднявшись в квартиру, девушка окинула взглядом огромный букет роз в своих руках и задумалась, куда бы его поставить. Ни одна ваза или банка не подходили. Нужно было как минимум ведро. В конце концов, поставив таз с водой на пол, девушка опустила в него цветы и усмехнулась. «Вот это подарочек! Совсем с ума сошел! Страшно представить, сколько он стоит!» Конечно, такой роскошный букет ей еще никто никогда не дарил. Впрочем, как и серенады под окном не пел. И с одной стороны, как и любой женщине, Арине было приятно такое внимание, а с другой – это переходило все границы дозволенного. И теперь она надолго станет темой обсуждения всего двора. И не только этого, но и соседних домов. Такая популярность девушки была ни к чему. Успокаивала только то, что очень скоро она уедет навсегда из этой квартиры, как и из города. Бросив взгляд на своё отражение, Арина вздохнула. Сейчас к походу в кафе она была просто не готова. На голове небрежный пучок домашние штаны и футболка. Да и душ принять не помешало бы. Промелькнула мысль пригласить Матвея на кофе к себе домой. А потом она отмахнулась от неё. Нечего ему тут делать. Подождёт. А не дождётся-то к лучшему. И девушка повернула кран в ванной. Матвей тем временем быстро рассчитался со своей группой поддержки, И отправил всех по домам. У него всё получилось. И он был безумно этому рад. Набрав номер Архипа, он засмеялся. «Всё отлично. Сердце твоей избранной дрогнуло?» – послышался вопрос. «Не совсем». Волк рассмеялся. Вмешалась общественность. И многие были на моей стороне. «Люди так смешно рассуждают? Короче, меня назвали классным мужиком, и Арина была вынуждена выйти». «Ну и о чём договорились?» Архип затаил дыхание. «Да пока ни о чём». Матвей вздохнул. «Ну, она согласилась попить кофе вместе. Сейчас жду её. Спасибо тебе, друг, за совет. Главное, не наломай дров. Включи обаяние и всю агрессию своей пары переводи в юмор. Твоя цель – заставить её посмотреть на тебя с другой стороны». Путительно произнёс Архип, чувствуя себя буквально купидоном. Он уже понял, что Матвей утонул в омоте любви, хотя еще продолжал сопротивляться и настаивал, что его эмоции лишь следствие влечения, вызванное природной особенностью и никак иначе. «Ты меня понял? Да понял я, понял». Матвей вздохнул. «Надо бы представить пару ребят, понаблюдать за квартирой. Вдруг Арина все-таки соберется бежать. Только вот сразу же появятся вопросы, а мне бы не хотелось, чтобы о моей паре стало известно раньше времени». «Сейчас она моё слабое звено. Я подумаю, что можно сделать», – заверил Архип. «Спасибо. Завтра созвонимся», – попрощался Альфа Серых. «Хорошего вечера», – послышалось в ответ. Закончив разговор, Матвей бросил взгляд на часы, невольно отмечая, что его избранной уж слишком долго нет. Появилась мысль, а вдруг девушка передумала. Но мужчина отмахнулся от неё, решив, что, скорее всего, Арина приводит себя в порядок. И он был прав. Молодая женщина, никуда не торопясь, приняла душ, сделала прическу, легкий макияж и лишь потом спустилась во двор. К ее облегчению на улице все зеваки уже разошлись. Волк, увидев свою пару, ловко выскочил из машины и, окинув Арину пристальным взглядом, выдохнул. «Роскошно выглядишь!» Арина в ответ улыбнулась, но промолчала. Матвей открыл дверь автомобиля. «Присаживайся». «Вообще-то кафешка находится через двор. Можно пешком дойти», заметила Арина. «Или такие мужчины». Она специально скопировала тон одной из соседок. «Ножками не ходят?» «Знаешь, не только ходят, но и бегают», засмеялся Матвей, закрывая машину. Они двинулись по узкой дорожке через полутёмный двор. «И часто», протянула девушка, «бегают». «Каждое утро» раздалось в ответ. «Я за здоровый образ жизни. А ты?» «Ну, я сова и безумно люблю поспать», призналась Арина. «Выходные для меня праздник». «Значит, их должно быть как можно больше», подметил Матвей. «Наверное», – пожала плечами девушка. «Но для этого надо быть большим начальником, а я всего лишь простой продавец». «Хотя нет», – она качнула головой. «Я теперь безработная». «Хочешь стать управляющей сети бакинетических магазинов?» – внезапно спросил Матвей. Арина споткнулась на полушаги и изумленно крякнула. «Спятел!» «А что такого?» Матвей стал загибать пальцы. «Во-первых, самые лучшие руководители получаются из тех, кто начинал с низов и знает всю работу. а Во-вторых, тебе не надо будет ехать в офис по заранку. В-третьих, это престижная должность и хороший оклад» но ну, в-четвертых...» «Кое-кто сошел с ума», – она перебила мужчину. «Ты меня поражаешь». «Интересно, чем?» Матвей шедливо посмотрел на нее. «А мы уже пришли». Девушка показала на небольшое заведение, которое располагалось на первом этаже жилого дома. Внутри оказалось очень уютно, как-то по-домашнему. Сев у большого окна, Матвей заказал кофе и пирожные. А когда их заказ принесли, решил продолжить их разговор. «Так чем я тебя поражаю?» Он вопросительно посмотрел на Арину. «Ну, допустим, своим поведением. Зачем ты устроил этот цирк во дворе?» «Я был неправ и хотел лишь извиниться». Матвей ласково посмотрел на нее. «А еще зачем ты предложил мне должность управляющей? Любому здравомыслящему человеку понятно, что руководитель должен быть с образованием, потому что деньги любят счет». Арина покачала головой. «А мне кажется, ты справишься с этой работой». «Ты напоминаешь мне ребёнка, который решил что бы чтобы ты не стала заполучить желанную игрушку. Но я не игрушка». Девушка заглянула ему в глаза. «И чем раньше ты это поймёшь, тем будет лучше». «Неужели считаешь, что для меня ты всего лишь красивая игрушка?» Уточнил Матвей, чуть наклонив голову в бок. «Из чего такой странный вывод? На чём он основывается?» «Твоё поведение говорит именно об этом» усмехнулась Арина. Ты ведёшь себя как ребёнок, который бесится из-за того, что не получил желаемое. Одна выходка, с до чего стоит. Ты мне просто очень нравишься», – послышалась в ответ. Мне хотелось эффектно извиниться. Сегодня днём я был несколько не и натворил много ошибок. Эффектно? уточнила Арина. Считай, тебе удалось. Это шоу будут ещё долго обсуждать местные сплетницы. А заодно и меня. «Ну и тебя». «Они просто завидуют». Матвей сделал глоток кофе. «Ну и пусть». «А вот мне не все равно, что за моей спиной теперь будут шептаться». «Ну...» Альфа вздохнул. «Возможно, я немножко переборщил». «Немножко?» Девушка укоризненно посмотрела на него. «Арина...» Волк на секунду замолчал, подбирая слова, а потом признался. «Ты мне очень нравишься». «Уверена, что если бы при первом знакомстве я не сказала тебе «нет», твой интерес давным-давно поутих. Я просто стала бы одной из твоего списка». Она усмехнулась. «Ты не привык проигрывать». «Почему с тобой так сложно?» вздохнул Матвей. «Неужели трудно поверить в то, что, едва увидев тебя, я потерял покой? При мыслях о тебе мое сердце бьется сильнее. Ты красивая, молодая». Умная женщина, способная вскружить голову любому мужчине. Разве сама этого не знаешь? Это просто ты привык. Видимо, что девицы сами бросаются тебе на шею. Но пойми, ты не в моем вкусе. Так бывает. Девушка пожала плечами. Матвей усмехнулся и уточнил. А можно поподробнее? Чем я тебя не устраиваю? Ну, во-первых, ты богат. Во-вторых, обладаешь весьма привлекательной внешностью. И прекрасно об этом знаешь и безостенчиво этим пользуешься, явно разбив ни одно девичье сердце. Третьих, совершенно не слышишь «нет». Матвей со средоточенным видом обыслушал избранную, а потом задумчиво промолвил. «Ну, допустим, свое состояние я могу раздать бедным, а заодно сам присоединиться к бродягам. Там же мне и внешность поправит, а вместе с этим и самоуверенность моя поутихнет». «Но вот с третьим пунктом я не согласен. Мне просто хочется услышать от тебя «да». «Ты можешь говорить серьёзно», — Арина укоризненно покачала головой. «А я и так серьёзен. Просто твои претензии выглядят как в придирке. Разве я виноват, что небеса подарили мне такую внешность? Наверное, за это надо сказать спасибо моим родителям. Деньги? Так чтобы их заработать, я работаю с рассвета и до заката». А еще от меня зависит благосостояние моих сотрудников и их семей. Одна ошибка, и жизни тысячи людей могут рухнуть в один миг. Тебе не нравится, что я богат? Но для этого мне приходится много работать. А потом, что такое деньги? На самом деле всего лишь бумажки. Без правильного обращения они превратятся в ненужный мусор. Поэтому это не деньги нас делают, а мы их. По факту тебе не нравится, что я умею и люблю работать? Так? «Как же ты всё вывернул?» Девушка усмехнулась. Матвей развел руки в стороны. «Я всего лишь предложил тебе посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Дай мне шанс». Матвей окинул Арину пристальным взглядом. «Ты поймёшь, что мы идеально подходим друг другу». «У нас нет будущего», — девушка покачала головой. «Кроме того, я на днях уезжаю». «Куда?» Вспомни слова случайного знакомого Архипа, она решила поговорить с Матвеем по-человечески и постараться всё объяснить ему спокойно. Но дурачка он не был похож, и Арина надеялась, что он услышит её и всё поймёт. «Домой». Слишком долго я бродила по жизни в поисках своего места, а недавно ко мне пришло осознание, что нужно вернуться туда, где живёт моя семья. «Тебя потолкнули к этому мои настойчивые ухаживания?» спросил Матвей прекрасно осознав, что именно он причина столь поспешного решения об отъезде. «И они тоже!» – не стала лгать Арина. «Просто в жизни всё идёт кувырком. Наверное, надо начать сначала, чтобы прервать череду неурядиц». «А ты не думала, что именно я тот, кто изменит твою судьбу?» Девушка, вздохнув, допила кофе и, поставив чашечку на стол, заметила. «Ты меня не слышишь. Матвей, пойми, в моей жизни для тебя нет места» поэтому переключи своё внимание на кого-нибудь другого. «Дай нам шанс!» Упрямо повторил Волк. Арина, встав, отрицательно покачала головой, а потом попрощалась. «Мне пора». Матвей вскочив, бросив купюру на стол и тоном недопускающим отказов сообщил. «Провожу тебя». «Здесь идти всего лишь через двор. Вряд ли я заблужусь». «И тем не менее». Мужчина ловко открыл дверь, пропуская девушку вперёд. До дома они шли молча, каждый думая о своем. И лишь когда достигли крыльца, Матвей предложил. «Поехали, покатаемся». «Уже время позднее», – послышалось в ответ. «Хочу показать тебе одно место. Пожалуйста». Матвей осознал, что бьется головой о глухую дверь, и открыть ее у него не получится. Избранная сама должна позволить ему войти в свою жизнь. Он решил показать ей свое убежище, в котором любил размышлять, Надеюсь, что это хоть капельку их сблизит. Арина хотела сказать «нет», но, заметив умоляющий взгляд, не смогла отказать и предупредила. Только ненадолго. «Обещаю». Матвей довольно улыбнулся и открыл дверцу автомобиля. «Присаживайся». На секунду у девушки промелькнула мысль о том, что она совершает глупость. Но Арина тут же успокоила себя, искренне надеясь, что ее спутник проявит благоразумие и не натворит больше ошибок. Волк, включив в машине тихую приятную музыку, плавно покинул двор и помчался за город. Когда они выехали на центральную трассу, Арина поинтересовалась: "Куда мы едем? Это сюрприз?" Послышалось в ответ: "Знаешь, сюрпризы у тебя удаются, мягко говоря, не очень. Поэтому, может, расскажешь заранее?" Хитро улыбнулась девушка. "Нет". Мужчина качнул головой. «Я знаю, что тебе там понравится. По-другому и быть не может». «А что это за место?» «Я люблю там подумать о жизни». Матвей выразительно посмотрел на свою спутницу. «Потерпи немного. Скоро все увидишь сама». «Ну, хорошо», — согласилась девушка. Альфа усмехнулся и добавил скорости. В какой-то момент они свернулись с полпустой трассы в сторону лесного насаждения. «Мы что, в лес едем?» С неким опасением уточнила Арина. «Да». «Зачем?» Тут ей стало страшно, а в голове появились дурацкие мысли. «Ты что, боишься?» Усмехнулся мужчина, почувствовав, что аромат его избранный изменился. И в приятных сладких нотках сирене появилась горечь. «Неужели я похож на маньяка?» «Просто я не знаю, чего от тебя ожидать», призналась девушка. «И поступки у тебя действительно странные». «Знаешь...» Матвей пристально посмотрел на нее. «Запомни раз и навсегда, что я никогда тебя не обижу. Ты теперь смысл моей жизни». Мужчина вновь сосредоточился на дороге, а Арина задумалась над его словами. Конечно, она слышала, что бывает любовь с первого взгляда. Но сама в нее не очень-то верила. Девушка считала, что прежде чем бросаться в омут с головой, надо как следует узнать друг друга. Хотя вот с Владом она ошиблась. Он оказался совсем не героем ее романа. И эти отношения принесли ей немало боли. В голове невольно всплыли слова Архипа. «Неужели Матвей действительно влюбился? Тогда бы это много объяснило». «Но в то же время я же не могу приказать сердцу полюбить его. Да и потом. Сейчас мне никакие отношения в принципе не нужны». Девушка бросила беглый взгляд на своего спутника и качнула головой. «Все было слишком сложно». Тем временем машина остановилась. Они стояли на какой-то опушке. «Готова сделать шаг в сказку?» Матвей насмешливо посмотрел на нее. «А у меня есть выбор», – рассмеялась Арина. «Нет». Мужчина качнул головой и выскочил из автомобиля. Открыв дверь, он протянул своей избранной руку, чтобы помочь выйти, а потом так и не выпустил ее ладонь. Волчье зрение помогало ему безошибочно двигаться в темноте И осторожно лавировать между вековыми деревьями. За собой он вел Арину, которая то и дело ойкала, опасаясь свалиться в какую-нибудь яму. В какой-то момент Матвей обернулся на нее и вздохнул. «Прости, но так будет быстрее». А потом ловко подхватил ее на руки. «Да я сама», – пробормотала девушка. «Не спорь», – раздалось над ее головой. «Я несу полную ответственность за твою безопасность». Матвей решительно и быстро зашагал вперед. Арина, прижавшись к мужской груди, чувствовала биение чужого сердца, которое то ускорялось, то вновь выравнивалось. Этот ритм буквально завораживал. Девушка даже зажмурилась и когда услышала «Мы пришли», невольно вздрогнула. «Ты что, задремала?» – рассмеялся мужчина, осторожно опуская ее. «Нет». Арина обернулась и ахнула. Они находились на берегу лесного озера. Оно раскинулось полотном, блещущим серебристыми красками. И было огромным. В нем, как в чистейшем зеркале, отражался полумесяц. В окружении многочисленных звезд. У самой воды лежала большая поваленная ель. Половина ее ствола находилась на суше, а другая половина уходила в воду. «Как здесь чудесно!» выдохнула девушка. «Невероятно красивое место!» «Ты присядь!» Мужчина качнул головой в сторону дерева. Арина присела и поняла, что теперь озеро выглядит совсем по-другому. Возникло ощущение, что вода светится изнутри, а еще мерцает. Что это такое? Она вопросительно посмотрела на своего спутника, который присел рядом с ней. Лесные и водные жители. Иногда мне кажется, в этом озере сосредоточилась отдельная вселенная, а еще оно не замерзает. И прекрасным волшебным видом можно наслаждаться в любое время года». «Удивительно!» Арина качнула головой и уставилась на воду. После нескольких секунд она поняла, что мерцание совсем не хаотичное, а имеет определенный ритм. Будто кто-то двигается круговыми движениями. Девушка невольно засмотрелась, забыв обо всем. В какой-то момент Матвей приобнял ее за плечи, прошептав. «Ты, наверное, замерзла?» «Нет», – уверенно произнесла Арина и невольно поёжилась. «Вижу, как нет», – пробормотал мужчина. «Не хватало, чтобы ты заболела. Думаю, нам пора домой». Арина посмотрела на него и вздохнула, потому что он был прав. «Идём». Она встала. «Спасибо, что показал это сказочное место. Теперь я точно знаю, ты не маньяк, а волшебник». «Мы сюда ещё обязательно приедем». Матвей подхватил свою избранную на руки и быстрым шагом направился к машине, мысленно ругая себя самого, что не догадался захватить хотя бы тонкое покрывало, которое согрело бы девушку.